глава Петрова в ужасе отпрыгнула, когда тварь набросилась на Джана. Кулаки обрушились на его шлем, и она вскрикнула от неожиданности и ужаса, уверенная, что тварь только что раскроила ему череп. Потом она услышала крик и поняла, что Джан еще жив. Возможно, ненадолго, если она не предпримет никаких действий. Она отступила назад и схватила пистолет, закрепленный на бедре. Прицелившись, она сделала три выстрела прямо в туловище твари, не утруждая себя словесным предупреждением. Она попала. Трижды. Прямо в центр масс. Ошибиться было невозможно. Она всмотрелась и осознала, что понятия не имеет, что это такое. Тварь была гуманоидной формы, но странно плоская, как проекция. Белого цвета, возможно, с голубоватым оттенком. Казалось, она излучает свет. Тварь оторвалась от Джана, поднялась и повернулась к ней лицом. Вот только лица у нее не было. Размытое пятно света вместо лица с дугообразными рогами, торчащими по обе стороны головы. Похоже на какого-то демона. Она даже не успела подумать. Снова выстрелила, на этот раз, прямо в лицо твари, или в то место, где должно было быть лицо. Пуля прошла насквозь. Тело твари на мгновение замерцало, и исказилось, как искажается изображение на экране, как будто она только что выстрелила в голограмму. «Потому что именно так оно и было», — подумала она. «Просто изображение». Затем это изображение врезалось в неё, как разъярённый бык, отбросив к стене. У неё перехватило дыхание. Ей показалось, что тварь вот-вот вопьётся ей в грудь и раздавит сердце и лёгкие. Руки твари схватили шлем. Раздался металлический визг затем ужасный треск, словно ломались кости, но нет, существо сорвало фонарики со шлема. Петрова вскрикнула, когда тварь заковыляла прочь. Казалось, она готовится к новой атаке. Жёсткий свет, подумала Петрова, прямо как Паркер. И это существо собирается убить их с Джаном. Она ничего не может сделать, чтобы это предотвратить. С таким же успехом можно бороться с ветром.